Глава 5 В желтом флигеле желтыми оказались не только внешние стены, но и внутренняя отделка и даже полы. А узкие коридорные окна напоминали бойницы. И несмотря на то, что снаружи солнце только-только двинулось к закату, внутри флигеля для слуг царил густой полумрак. Диана осторожно прошла по пружинищам под ногами половицам, скрытым явно повидавшей жизнь, но тщательно вычищенной ковровой дорожкой. Я остановилась перед дверью с номером 5 как и сказала Тария. Остановилась, вздохнула и только после этого постучала. «Войдите открыто», — тут же ответил знакомый голос, иди толкнула дверь. Комната оказалась небольшой, скромно обставленной, но чистой, и благодаря большому окну, на противоположной от входа стене, куда более светлый, чем коридор. Сейчас одна из рам была приоткрыта, и поднявшийся к вечеру ветер беспрепятственно развивал короткий белый тюль со строгим геометрическим узором. Жнеда лежала на боку на узкой односпальной кровати прямо под окном, лицом к двери, и танцующий от ветра тюль разбрасывал по ее однотонному форменному платью причудливые тени. «Госпожа!» — испугалась хозяйка комнаты, явно вознамерившись немедленно вскочить на ноги но дико очнула голову, и Жнеда успела лишь сесть. «Миледи, я...» вцепилась в растрёпанную морковную косу и уставилась на неожиданную гостью во все глаза. «Простите, я предупредила Тарью, что я... что мне все всё-таки отвела взгляд, уперлась им в нервно подрагивающие колени. «Не подсказала Диана, и так и не дождавшись приглашения, переступила порог притворила за собой дверь, после чего прошла через комнату и устроилась на деревянном стуле возле кровати. Как все таки удачно сложилось, что она не нашла Жнеду в господском доме по возвращении с озера. В тот момент Ди явно была не в себе и могла наговорить лишнего. «Почему не сказала?» Спросила она теперь совершенно спокойно. Жнеда в немом вопросе вскинула на нее огромные, как плошки, глаза. «Да, я про беременность», — подтвердила Диана, и служанка прикусила нижнюю губу с такой силой, что от нее отлила вся кровь. «Так почему?» — повторила Ди, все же почувствовав уколы раздражения, несмотря на то, что обещала себе быть с несчастной настолько мягкой, насколько это возможно. «Мне почему не сказала?» И жнеда, наконец, выдохнув и отпустив бедную губу, залилась краской до самых корней волос. Боялась госпожа. Очень умно, учитывая, что в курсе были уже все вокруг. «Чего? Что вы меня выгоните?» В широко распахнутых глазах плескалось отчаяние. «Лорд Дилавер, он...» Диана нахмурилась. «Что он?» «Только не говорите, что...» В прошлом году лорд Дилавер уволил Люси без выходного пособия, стоило ей забеременеть. Выпалила жене до выдохнула с облегчением. Придет же подобная глупость в голову в самом-то деле. «Не бойся, этого не произойдет, пообещала Диана твердо. «Правда, миледи». Сидящая на краю кровати девушка даже выпустила задерганную косу и приложила ладони к сердцу. «Спасибо. Спасибо вам, я знала, что вы... Что вам не все равно, что... Тебе плевать на всех, кроме себя». Диана поморщилась от этого воспоминания и от жара, с каким женеда начала её благодарить. И может, она и правда оставила бы глупую девчонку саму разбираться со своими проблемами. Но теперь позаботиться о ее благополучии для Ди стало едва ли не делом чести. Я сделаю все, что смогу, сказала честно. Я напишу отцу и расскажу, как ты помогала мне все это время. И попрошу не лишать тебя выплаты и дать хорошие рекомендации на будущее. Что? Лицо ж бледнело и вытягивалось с каждым ее словом все сильнее. Что день не выдержала? «Почему ты так на меня смотришь?» «Выплаты? Рекомендация?» Глаза камеристки увлажнились. «Вы же сказали, что не уволите». «Можно подумать, она может всерьёз ей что-то пообещать или дать». Диана попыталась ободряюще улыбнуться, но сама почувствовала, что улыбка вышла натянутой. С ресниц Жнеды сорвалась крупная слезинка и медленно покатилась по щеке. Но девушка не стала ее вытирать. Так и смотрела на Диану глазами больного щенка. И даже не моргала. Да дала бы она ей денег, конечно же. И целитель бы к ней приставила. И увольнять бы не стало, что ей жалко, что ли. Вот только у Дианы самой нет ни денег, ни свободы. Но не объяснять же это Жнеде, если она сама до сих пор не поняла. «Видишь ли, начала дить, тщательно подбирая слова, и с усилием душа в себе, так и просящаяся на язык. О чем ты все это время думала? Что проблема рассосётся сама собой? Родителям не нужна еще одна служанка, раз я здесь. Поэтому в случае твоего возвращения в столицу с тобой распрощались бы, независимо от твоего положения темно Тёмно-рыжие брови сошлись на переносице демонстрируя сложную и, судя по всему, безуспешную работу мысли. Но вы же. Вот и все, до чего додумалась Жнеда. Но я здесь, отрезала Ди тверже, чем следовало. А моя тетушка не потерпит здесь ребенка, рожденного вне брака. Жнеда часто и растерянно заморгала. А как же? Да, в деревне жили несколько матерей одиночек. Диана специально уточнила это у Тарии но две из них родили, будучи в браке, и затем овдовели, а третья являлась рабыней, и выгнать ее тетка банально не могла. Поэтому Ди уверенно покачала головой и еще раз подтвердила. Не потерпит. Жнеда вцепилась в косу мёртвой хваткой и задышала чаще. «Ты знаешь, кто отец ребёнка?» Ш «Что?» Разомкнулись бледные до синевые губы. Диана тяжело вздохнула и повторила доходчивее. Ты знаешь, от кого забеременела. Миледи, глаза камеристки вновь в ужасе широко распахнулись. Вы что же? Я же. Я в жизни только с одним единственным. Серьезно? С одним? Сколько ей? 21 или 22, кажется. В первое мгновение Диана удивленно моргнула, а потом расплылась в широкой улыбке. Так это же чудесно. Первый и единственный. «Мы вас поженим, хочешь?» О, Жнеда хотела то, как вспыхнули ее глаза в этот момент, ни с чем не перепутать. Но уже через мгновение взгляд девушки потух, а пальцы крепче сжали косу. «Не получится, госпожа». «Он что, женат?» В ответ Жнеда покачала головой, а потом накрыла лицо ладонями и, наконец, совершенно разрыдалась. Диана мученически возвела глаза к потолку. И, откинувшись на спинку стула задумчиво побарабанила пальцами по колену звуки рыдания действовали на нервы не хуже скрежетым металлом по стеклу. с ума сойти несколько часов назад ди сама также ревела у озера фу ужасно она больше так не будет тем не менее мысль о слезах на берегу напомнила о том что этому предшествовало И диана мстительно прищурилась как на его услышав голос марку если тебе, как ты говоришь, не плевать. Ну что ж, дело чести, так дело чести. Не реви, — строго сказала она камеристке. Я что-нибудь придумаю.